единодушно. Или русские купцы хуже британских? В либеральных кругах считалось, что союз с монархическими странами ведет к укреплению консерватизма в России, поэтому надо бороться с Германией, поддерживать Англию. То есть там главенствовал прежде всего партийный идеологический интерес. Отсюда всего шаг к пораженчеству большевиков во время Первой мировой войны к провозглашению лозунга двух культур буржуазной и пролетарской идеи уничтожения всего чужого. Успокоение страны, обильные урожаи 1909 и 1910 годов, рациональная внешняя политика, Активное законодательное обновление, реформа местного суда, расширение народного образования, новый продовольственный устав – во всем этом заслуга правительства. Кажется, можно предположить, что общественное настроение наконец вернется к нему. Но нет. На земских и городских выборах после поправления в революционный период снова стали выдвигаться более левые фигуры. Как будто мало успокоения, мало урожаев, мало перемен. С другой стороны, правые постоянно обвиняли правительство в либерализме, в разрушительстве. Но ни то, ни другое не было страшно. Жизнь быстро менялась, обновлялась, становилась бодрее. Столыпин смотрел на этот процесс оптимистично. После горечи перенесенных испытаний россии естественно, не может не быть недовольной. Она недовольна не только правительством, но и Государственной Думой, и Государственным Советом. Недовольна и правыми партиями, и левыми партиями. Недовольна потому, что Россия недовольна собой. Недовольство это пройдет когда выйдет из смутных очертаний, когда образуется и укрепится русское государственное самосознание, когда Россия почувствует себя опять Россией. И достигнуть этого возможно главным образом при одном условии – при правильной совместной работе правительства с представительными учреждениями, то есть с Думой. В этих словах слышится обращение и к царскому окружению, и к думской оппозиции. Проявите терпение. России одинаково необходимы думы и реформы. показательно направление действий Столыпина при принятии нового продовольственного устава, который определял порядок помощи крестьянам во время неурожаев. Можно подумать, зная земледельческие пристрастия реформатора, что он будет выступать за щедрую помощь всем нуждающимся. Но это справедливо только отчасти. По существу он отвергает вечный обширный принцип равной помощи, прекращает бесплатное кормление, заменяя его новой рациональной системой. Состоятельным крестьянам продовольствие и семена выдавались как суда, для несостоятельных устраивались общественные работы, где на строительстве, например, дороги, можно было заработать на пропитание, а бесплатная помощь давалась только совсем маломощным. Даже сегодня у многих читателей мелькнет мысль о нарушении Столыпиным идеалов социальной справедливости, а каковых, впрочем, в капиталистическую пору думать было вовсе не обязательно. Однако реформатор отвечал в Думе на наш вопрос, сказав, что эта мера положила предел разрушающему началу казенного социализма. Речь 9 ноября 1910 года. Патриархальный социализм, общины и государственный социализм одинаково тормозили развитие народных сил. Все же, какая смелость была нужна, чтобы отнять у голодающих кусок хлеба, но дать возможность его заработать? За два дня до произнесения слов о разрешающем начале умер Валерий. Лев Николаевич Толстой. Не идеалистические, небывалые Платоны Каратаевы, а практические люди, восхищавшие Константина Левина Ванне Карениной, теперь двигались по дороге, расчищаемые реформатором. В том же 1910 году Гучков, лидер партии октябристов и представитель крестьянско-купеческой России, стал председателем Думы. Реальный русский, побывавший и на освоении азиатских просторов в Китае, и на англо войне в Южной Африке, союзник Столыпина Гучков хотел иметь прямое влияние на царя в деле развития реформ. Он был представителем того динамического начала русского народа, которое подвинуло империю из уграфинских лесов до Варшавы и Аляцки. На самодержце государя-императора Он смотрел несколько реалистичнее, деловитее, чем аристократ Столыпин. Однако из желания Гучкова практически ничего не вышло. Царь не терпел открытого давления и догадался, к чему стремится Гучков. На первом приеме он, вопреки своей приветливой манере, встретил нового председателя Думы очень холодно. Было ясно, что ни о каком влиянии на царя не может быть и речи. У Гучкова тоже развеялись иллюзии. Во вступительной председательской речи, через три дня после аудиенции, он прямо намекал на расхождение с Николаем. «Я убежденный сторонник конституционно-монархического строя и притом не со вчерашнего дня вне форм конституционной монархии. Я не могу мыслить мирного развития современной России. Мы часто жалуемся на внешние препятствия, тормозящие нашу работу. Мы не можем закрыть глаза на них, с ними придется нам считаться, а может быть придется и сосчитаться».